Это был Суинтон. «Как вы сюда попали?» Суинтон подмигнул. «Сказал им, что у нас здесь с вами назначено свидание». Он посмотрел Алику прямо в глаза. «Разве не так, сэр Алик? Ведь вы знали, что я скоро приду». «Нет», — ответил Алик. «Я же ясно сказал, мне нужно время». «Вы также говорили, что ваша маленькая кузина не станет возражать против свободной продажи акций, и тогда, мол, отдадите долги». «Она... она переменила решение». «Ну тогда заставьте ее снова переменить его». «Я и пытаюсь это сделать. Вопрос упирается только в... вопрос упирается в то, что нам надоело есть дерьмо, которым вы нас кормите».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 Рука оказалась прижатой к камням, он, закричав от боли, корчась, упал на пол сауны. Суинтон нагнулся к нему. «Попытайтесь найти такую возможность. До скорого».